Глава 170. -я. Отдых воинов. Летиция Уэллс с Жаком Мелье шли рядышком по улице Феникс. Она задорно держала его под руку. «Меня удивило ваше великодушие. Я была убеждена, что вы тотчас же арестуете эту несчастную пожилую пару. Полицейские довольно глупы и строго придерживаются буквы закона». Он отнял руку. «Психология человека никогда не была вашей сильной стороной». «Вы не правы». Это естественно, ведь вы ненавидите людей, а вы никогда даже не пытались меня понять. Я для вас глупец, которого надо наставлять на путь истинный. Но ведь вы и есть глупец. Даже если я и глупнее вам меня судить, вы все знаете наперед, вам никто не дорог, вы ненавидите людей. Чтобы вам понравиться, надо иметь шесть ног вместо двух и вместо губ мандибулы. Он пристально посмотрел в потемневшие сиреневые глаза. Вы избалованный ребенок. Вам бы только кичиться своей правотой. Даже если я не прав, я не лезу в бутылку. Вы всего лишь усталый человек, который проявил слишком много терпения к одной журналистке. А эта журналистка постоянно унижает его. Ради забавной истории для своих читателей. Оставьте свои оскорбления, я ухожу. Да, сбежать гораздо проще, чем выслушать правду. И куда это вы так спешите? К своему печатному станку? Не терпится рассказать всему свету эту историю? «Лучше быть полицейским, которому случается ошибаться, чем журналисткой, у которой такая правота». «Я не тронула Рамирзов, но не из-за вас. Из-за того, что вам хочется привлечь к себе внимание, они проведут остаток дней за решеткой». «Я не позволю вам...» Она замахнулась, чтобы его ударить. Он перехватил ее руку своей горячей, но твердой рукой. Их взгляды столкнулись. Черные глаза против сиреневых, лес черного дерева и тропический океан. И тут же все это показалось им каким-то комичным, и вместе они расхохотались во все горло. Ну, надо же, они разгадали такую загадку, вступили в контакт с удивительным параллельным миром, где люди создают содружество роботов, общаются с муравьями, совершают идеальные преступления. А теперь они ссорятся, как малые дети, на этой унылой улице Феникс. А ведь им следовало бы поделиться своими мыслями по поводу этих незабываемых мгновений. От смеха Летиция потеряла равновесие и уселась прямо на тротуар. Был три часа утра, они были молоды, они радовались, и им совсем не хотелось спать. А она заговорила первая. «Простите», — сказала она, — «я глупо себя вела». «Нет, не ты, а я». «Да нет же я». И они снова озрелись смехом. Какой-то запоздалый гуляк возвращался к себе и с сочувствием смотрел на этих молодых бомжей, которые порезвиться могли только на тротуаре. Белье помог летице встать. «Пойдем отсюда». «Куда?» — спросила она. «Ты что, хочешь провести остаток ночи? На улице?» «Почему бы и нет?» «Летиция, умница моя, что с тобой?» «Мне надоело быть разумной. Безрассудные всегда оказываются правы. Я хочу быть, как все Рамирызы на свете». Он отвел ее под навес, чтобы утренняя роса не оросила ее шелковые волосы и такое хрупкое тело под тонким черным костюмом. Они стояли рядом, от нее невозможно было отвести глаз». Ему мучительно хотелось прикоснуться к ее лицу. Она уклонилась.